Майкл Маршал Смит Позже Помню, что перед тем, как мы вышли из дому, я завязывал галстук перед зеркалом в спальне и слегка нервничал, не опоздаем ли мы. Времени было предостаточно, однако причина для тревоги всё равно оставалась. Штука заключалась в том, что стоило Рэйчел начать собираться, время просто утекало сквозь пальцы. Даже если она приступала к сборам загодя, дело всё равно кончалось лихорадочной ловлей такси. Правда, собирались-то мы на вечеринку, так что опоздаем, не опоздаем, это было не так уж важно. Однако что поделаешь... По части пунктуальности я зануда. Точнее, был занудой. Более-менее у к р о т и в узел галстука и слегка приблизив его к идеалу, я обернулся, чтобы позвать Рэйчел. Но увидев, что лежит на кровати, я прикусил язык и смолчал. Мгновение другое я просто смотрел на это, а потом подошёл к постели. Ничего особенного. Просто платье из поблёскивающей белой ткани. Несколько лет назад, когда мы только начинали выходить в свет вместе, р е й ч е л уделяла своим нарядам куда больше внимания. И не из чувства долга, не по обязанности, а для собственного удовольствия. Она без конца таскала меня по ателье, выбирала материал ы к р о й выпытывала моё мнение. В глазах у меня р е б и л от всевозможных тканей, и остонал, и протестовал, но больше в шутку». Повинуясь внезапному порыву, я наклонился над постелью, пощупать белую ткань. И тотчас вспомнил, как впервые коснулся её в магазине на Милл Роуд. Вспомнил даже, как, преодолев скуку, благодушно произнёс. «Да, вот это мне нравится». Потому-то Рэйчел её и купила. И заказала вот это самое платье. А меня за терпение угостило отменным обедом. «Тогда мы жили куда беднее». Так что обед был дешёвый, но зато обильный и вкусный. «Удивительно, но на самом деле я ничего не имею против о т е л ь е и магазинов. Знаете, как бывает, идёшь себе по улице, занятый своими мыслями, и вдруг встречаешь незнакомку и влюбляешься по уши. Просто останавливаешься, как вкопанный. Тебя что-то зацепило в её наряде, в манере говорить и двигаться». И вот ты стоишь столбом и пялишься на незнакомую женщину, не в силах глаз отвести. И у тебя на мгновение возникает убеждение, что если удастся с ней познакомиться, ты полюбишь ее навеки. Самые фантастические идеи совпадения проносятся у тебя в голове, а она, твоя незнакомка, не замечая тебя, преспокойно беседует с кем-то там, на противоположной стороне улицы или, предположим, в другом конце помещения. и даже не подозревает, что с тобой творится. Да, что-то щелкнуло, но только у тебя в мозгу. Ты знаешь, что никогда не заговоришь с ней, а она никогда не узнает о твоих чувствах, не пожелает знать. Но что-то заставляет тебя любоваться ею, пока в голову не закралась мысль, да ушла бы эта незнакомка поскорее, и тем самым освободила тебя от наваждения». Именно так все и было, когда я впервые увидел Рэйчел. А теперь она плескалась в ванной. Я решил не торопить ее. Подумаешь, чуть-чуть опоздаем. Через несколько минут за дверью чмокнула пробка. Из ванны выпускали воду. И вот сияющая Рэйчел вихрем влетела в спальню, замотанная в пушистое полотенце. Тут мне моментально расхотелось идти на вечеринку. С опозданием, нет ли, всё равно. Рэйчел подбежала ко мне, смешно наклонила голову, чтобы удобнее было меня поцеловать, а затем резко дёрнула меня за галстук. Вверх, вниз и затем вбок. Я глянул в зеркало и убедился, что этими тремя движениями Она довела галстучный узел до совершенства. На улицу мы вышли только через полчаса. И всё равно времени в запасе оставалось немало. На сей раз я задержал Рэйчел, если уж на то пошло. «Позже», — многозначительно улыбнувшись, сказала она, «позже и обстоятельнее, милый». Помню, как запирал дверь, а она в это время стояла на тротуаре и смотрела на меня счастливым взглядом. само совершенство в своем белом платье. Улыбаясь, я спустился с крыльца. Рэйчел сделала шажок на мостовую и засмеялась, просто так, радуясь, что она со мной. «Пойдем!» – она протянула руку, грациозно, как танцовщица. И тут, вывернувший из-за угла желтый фургон, с размаху врезался в нее. Она попятилась, точно ее тащили на веревке. ударилась о припаркованную машину и рухнула на мостовую. Я окаменел, а Рэйчел приподнялась, попыталась сесть и тут же снова упала. На лице её отразилось бесконечное удивление. Когда я опустился перед ней на колени, кровь уже пропитала белую ткань платья, и тонкой струйкой текла у неё изо рта, заливая накрашенное лицо. Да, верно она говорила, Макияж на глазах лежал не совсем ровно, но я ещё дома сказал ей, «Ты всё равно изумительно выглядишь. Ты у меня красавица». р е й ч е л попыталась вновь приподнять голову, но тщетно. Затылок с липким стуком ударился об асфальт. Волосы разметались ореолом, но не так, как всегда. Веки Рэйчел дрогнули, глаза блеснули, и она умерла. Я так и стоял рядом с ней на коленях и держал её руку. Кровь уже начала подсыхать. Всё как будто застыло на месте, словно замерший кадр и не двигалось. Вокруг нас собралась небольшая гудящая толпа. Я различал каждое слово, но ни одного не понимал. Думал только, «Не будет у нас никакого позже. Мне больше не целовать её. Ничего не будет». «Нет у нас больше будущего!» Вернувшись из больницы, я позвонил матери Рэйчел сразу же, едва переступив порог, хотя и через силу. Мне не хотелось никому сообщать о случившемся, не хотелось официальных заявлений. Звонок этот дался мне крайне тяжело, да, крайне. Положив трубку, я огляделся. Повсюду разбросанные вещи, выдвинутые ящики. Вот полотенце на полу, а вот и на комоде открытка с приглашением. Всё, как она оставила. Внутри у меня что-то сжалось. Всё выглядело так, словно мы вернулись с вечеринки. По идее, мне сейчас варить бы кофе, пока Рэйчел вновь принимает ванну. Этот кофе мы выпьем вдвоём на диване, перед камином. Но огонь не горит, и ванна пуста. «И что мне делать?» Так я просидел с час или около того, ощущая, будто заблудился во времени, забрёл слишком далеко в будущее, а Рэйчел затерялась в прошлом. И если я повернусь, то вижу, как она, выбиваясь из сил, пытается нагнать меня. Почувствовав, что в горле у меня ком, не дающий дышать, я позвонил родителям, и они отвезли меня к себе. Мама заставила меня переодеться, Но постирала мой окровавленный костюм только когда я уснул. Во всяком случае, утром я обнаружил, что костюм выстиран и рассверепел. Да, я знал, что мама права, и всё равно рассверепел. Но какой смысл хранить в шкафу эту одежду нестиранной? Похороны показались мне краткими. Наверное, все похороны таковы. Да и зачем растягивать это дело? Больше мне о похоронах сказать нечего». К тому моменту я чувствовал себя получше, хотя бы не плакал так сильно. Хотя прежде, чем ехать на кладбище, я разрыдался перед зеркалом. У меня никак не получалось завязать галстук. Рэйчел похоронили рядом с её бабушкой и дедушкой. Ей бы это понравилось. Тесть с тёщей отдали мне платье Рэйчел. По моей просьбе. оказалось, что платье тщательно выстирали и очистили кровь. И поэтому местами белая материя потускнела и утратила блеск. И в ы г л я д е л о теперь так же безлично. И так же мало напоминало платье Рэйчел, как в ателье, рулоном, расстеленным перед нами на столе. Пожалуй, я бы даже предпочел, чтобы кровавые пятна никуда не делись, по крайней мере, Тогда легче было бы поверить, что ткань под ними сверкала и переливалась. Но, разумеется, родители Рэйчел были по-своему правы, как и моя мать. Да, есть люди, наделенные прагматизмом, они все принимают как есть, в том числе и смерть. Боюсь, я не из таких. И смерть я никогда не приму. По окончании церемонии я постоял один у свежей могилы. Но недолго, поскольку знал, что родители ждут меня в машине. Я смотрел на холмик сырой земли, засыпавший Рэйчел, и старался сосредоточиться. Пытался передать ей свои мысли, свою любовь. Но ничего не получалось. Со всех сторон меня обступал реальный мир, напоминая о себе шумом транспорта, и щебетом какой-то птицы в древесной кроне. Отвлечься от всего этого мне не удалось. Мне самому не верилось, что вот он я. Всё осознаю и отмечаю. Воздух, например, холодный. А где-то продолжается жизнь, и кто-то смотрит телевизор, и в родительской машине будет знакомый запах, такой же, как и прежде. Я хотел почувствовать нечто особенное. Ощутить присутствие Рэйчелл. Но ничего не получалось. Я ощущал лишь присутствие окружающего мира, неизменного, прежнего. И всё же мир был не таким, как неделю назад. и Я не мог понять, почему же он выглядит по-старому. А он остался прежним, потому что в нём ничего не изменилось. И Я повернулся и пошёл к машине. Поминки дались мне тяжелее, чем похороны. гораздо тяжелее. Я стоял посреди гостиной с бутербродом и чувствовал, как внутри у меня растёт глыба льда. Гостей принимала Лиза, старинная подруга Рэйчел, и ещё какие-то бывшие одноклассницы, и все они поддавались перепаду эмоций. То стоическая сдержанность, то плач с дрожащими губами. — Я только сейчас осознала, — прорыдала Лиза, — что Рэйчел не придёт ко мне на свадьбу. «И ко мне тоже!» — отупело откликнулся я и тотчас разозлился на себя за такой ответ, поэтому отошёл в сторонку и встал у окна от греха подальше. У меня не получалось нормально реагировать. Я знал, почему все собрались здесь, и чем-то это напоминало свадьбу. Они пришли, но не засвидетельствовать нашу нерасторжимую связь, а подтвердить, что Рэйчел умерла. «Пройдёт время», Но они будут помнить, как стояли в этой гостиной с бокалами и бутербродами, и это поможет им принять мысль о том, что её больше нет. Но мне не поможет. Прежде чем уйти, я простился с её родителями. Мы неловко переглянулись и отстранённо пожали друг другу руки, будто снова стали чужими. Потом я вернулся домой и приоделся в какое-то старьё. Рэйчел н а з ы в а л эту одежду «потомошной». «Когда-нибудь потом ты непременно должен её выбросить». Приготовил себе чашку чаю и некоторое время смотрел в окно. Я-то отлично знал, что предприму. И какое же было облегчение поддаться этой идее. Ночью я возвратился на кладбище и выкопал её из могилы. «Что тут ещё скажешь?» Работа оказалась нелёгкой и отняла куда больше времени, чем я ожидал, но в каком-то смысле всё оказалось просто. Ну да, конечно, мне было не по себе и чувствовал себя психом, но ровно до той секунды, когда лопата в первый раз вонзилась в землю. Дальше пошло легче. Это было всё равно, что просыпаться утром после катастрофы. В первое утро я сидел на краю кровати, обхватив себя руками, и недоумевал, что же случилось». но на следующее утро я уже знал, чего ожидать. Никаких раскатов грома над моей головой не раздавалось, и молния меня тоже не поразила. И вообще я был на диво спокоен. Здесь на кладбище был только я и она, моя милая, под землёй. Я просто хотел отыскать её. Положив её на край могилы, я засыпал яму, чтобы всё выглядело как раньше. Потом на руках отнёс её в машину и повёз домой. Там я усадил её на диван, привычно скрипнувший под знакомой тяжестью т е л а Как-то очень громко, в тишине наполнявший квартиру. Устроив её поудобнее, я опустился на колени и заглянул ей в лицо. Оно было почти что прежним. Только оттенок кожи изменился. Исчезло присущее ей сияние. Вот в этом-то и заключается жизнь, понимаете? Не в сердце. а в таких вот мелочах, например, в том, как волосы падают на плечи и на лоб. Лоб был гладкий, нос, рот, ничего не изменилось. То же лицо, говорю вам. Конечно, я знал, что под платьем скрывается такое, что мне лучше бы не видеть, но всё равно я раздел её. Платье-то э было погребальное, то есть купленное её родителями специально для похорон, и для нас с ней оно ничего не значило, ни о чем не напоминало. Я знал, что ее сильно п о к а л е ч и л а но оказалось, что швы из а п л а т ы наложены мастерски, во всяком случае я их даже не заметил, так что все было не так уж и плохо. Переодев ее в белое платье, то самое. Я пригасил свет и немного поплакал, потому что она выглядела, ну, совсем прежней. Точь-в-точь точь спит, пригревшись у камина и слегка охмелев от вина. Всё так, будто мы вернулись с вечеринки. Оставив её у камина, я пошёл помыться. Мы всегда принимали ванну, когда возвращались домой, чтобы лечь в постель чистыми и свежими. Конечно, нынче вечером всё было несколько иначе, но я зверски перепачкался на кладбище, а мне хотелось почувствовать себя как обычно, прийти в норму. Хотя бы на одну ночь... чтобы всё было по-старому». Я сидел в ванне и не спеша отмывался, зная, что она там, в гостиной, на диване. Меня тешила мысль о том, что я теперь не один. Всё-таки лучше, чем ничего. Я вернул себе часть того, что делала её живой. Свою потомошную одежду, в которой ездил на кладбище, я затолкал в корзину с грязным бельём, а сам переоделся в тот самый костюм, что был на мне в последний вечер. Перед катастрофой. Конечно, костюм этот значил для меня не так много, как её белое платье, но и он был из прежней жизни. Вернувшись в гостиную, я обнаружил, что голова Рэйчел слегка склонилась на бок. Но, впрочем, такое могло быть, если бы она заснула. Я сварил нам по чашке кофе. Обычно она пила несладкий кофе, но как-то раз положила сахар. Именно в эту чашку Поэтому и теперь я подсластил ее кофе. Потом сел рядом с ней и, как всегда, порадовался, что в диванных подушках со временем образовалась вмятина, заставлявшая меня съезжать к Рэйчел, а не сидеть на краешке. Впервые я увидел Рэйчел на вечеринке. Углядел с другого конца комнаты и откровенно уставился на нее. Но заговорить мы так и не заговорили. Потом мы где-то с месяц толком не общались, а первый раз поцеловались только через несколько недель. И вот теперь, сидя рядом с ней, я осторожно, как и тогда, потянулся к её руке. Она оказалась холоднее, чем обычно. Но не слишком. Ведь в камине горел огонь, и я держал эту руку, чувствуя под пальцами линии на её ладони, знакомые мне, как своя собственная. Я... подождал, пока не успокоюсь, и в неярких о т с в е т а х от камина сжал её, не глядя на саму Рэйчел. Точно так же, как в день нашего знакомства, когда я боялся проявить излишнюю настойчивость, чтобы не искушать судьбу. Она позволила тебе держать себя за руку, думал я тогда, и не находил сил взглянуть в лицо Рэйчел. Уже руки достаточно для счастья. Не смотри, а то разрушишь чару. А теперь лицо у меня исказилось. Не то на грани смеха, не то на грани рыданий. Но мне было хорошо. Правда же? Так я просидел довольно долго, глядя на огонь, ни о чем не думая, сжимая ее руку и позволяя времени идти своим чередом. И чем дольше я так сидел, тем привычнее и нормальнее себя ощущал. и, наконец, решился повернуться и заглянуть ей в лицо. Казалось, она спала. Уснула от усталости глубоким сном. Но всё равно она была со мной. По-прежнему моя. Когда её ресницы дрогнули в первый раз, я подумал, померещилась. Игра света, ведь угли в камине то вспыхивают, то гаснут. Но вот вновь это маленькое движение. Я думал, что умру на месте. Веки чуть приподнялись, и напряжение отпустило меня. Всё стало иначе. Рэйчел прошла долгий путь, чтобы вернуться домой, и, и с п у г а й с я я или оттолкни её, всё было бы кончено в ту же секунду. Но я не испытал и тени сомнения. Прошло несколько минут, и она открыла оба глаза. А через некоторое время ей удалось повернуть голову, правда, очень медленно. Я по-прежнему хожу на работу, и время от времени появляюсь в обществе. Но завязать мой галстук так, как раньше, у Рэйчел не получается. Мелкие движения пальцев ей не даются, и она не в силах помочь мне. Пойти со мной в гости или на вечеринку она тоже не может, и у нас дома никто не бывает». но это право же совершенно неважно. Мы прежде много времени проводили вдвоём. Нам так нравилось. Конечно, мне приходится постоянно ей помогать, обслуживать её, ухаживать за ней, но я справляюсь. Мало ли кто остаётся инвалидом после всяких катастроф. Выживи Рэйчел, её тоже могло бы серьёзно покалечить. И позвоночник, и мозг. и она двигалась бы так же медленно и неуклюже, как теперь. Жаль, что она не может разговаривать, у неё нет воздуха в лёгких. Зато я учусь читать по губам. Они шевелятся медленно, очень медленно. Но я знаю, она пытается поговорить со мной, и хочу разобрать слова. И всё-таки Рэйчел передвигается по квартире, держит меня за руку, и пытается улыбаться. Если бы её п о к а л е ч и л а я всё равно её любил бы. Так что, в сущности, никакой разницы. Майкл Маршал Смит Позже Рассказ читал Олег Булдаков